Возвращение из прошлого А Михаил Здоровье и силы возвращались медленно. За три года, прошедших с момента освобождения, отец Арсения изменился мало. Выше среднего роста, худощавый, всегда державшийся прямо, внешне он не производил впечатления здорового человека. а приветливость и внимательность к собеседнику заставляли тебя забывать, что он тяжело болен и устал. Только глаза его часто становились грустными и печальными, и временами казалось, что горе и страдания многих людей, прошедших перед его взором, продолжали стоять перед ним. Мы знали, что встреченных им людей он никогда не забывал. Там, в лагере особого режима, Он не замечал своих болезней, хотя казалось, что именно там они должны были особенно сказываться. Здесь на воле болезни обострились, суставной ревматизм, жестокая внезапно приходящая стенокардия часто прерывали течение размеренной жизни и приковывали отца Арсения к постели. Годы и болезни наступали неумолимо, но отец Арсений не замечал ни того, ни другого. Болезнь он скрывал от окружающих, и только внимательные глаза врача Ирины подмечали его заболевание, и она, не слушая возражений, укладывала его в постель. Но это мало изменяло образ его жизни. Лежа он говорил с приезжими друзьями, писал или диктовал ответы на письма. Писем приходило много. Ежедневно кто-нибудь приезжал, Хорошо, если это был один человек. Бывали дни, особенно выходные, когда приезжало до десяти человек. С каждым надо было поговорить, ответить на вопросы, вдуматься в его жизнь и дать совет. Без молитвы отец Арсений не мог жить, а на нее не оставалось времени. Поэтому молился он в основном ночью, сокращая без того короткий промежуток, отведенный для сна. Друзья и духовные дети любили его, но приезжая или присылая письмо на нескольких страницах, каждый думал, что он только один у отца Арсения, а в результате все это складывалось в огромную непосильную работу для тяжелобольного человека. И хотя каждый из нас жалел его и старался сделать ему что-то хорошее и приятное, Все вместе губили и утомляли его. Иногда возникала необходимость в поездке отца Арсения в другой город для неотложной встречи с духовными детьми. В конце 1960 года отец Арсения решил выехать в Ленинград для розыска и встречи с теми двумя людьми, адреса и имена которых назвал умирающий Михаил. Вспомните воспоминания о Михаиле. Сопровождал его я. Приехали рано утром. Отец Арсений не захотел зайти к знакомым, а прямо с вокзала поехал по адресу, когда-то данному Михаилу. Я отговаривала и предлагала съездить самой узнать, живут ли они еще по этим адресам, но он ответил, «Не надо, поедемте». Они не уехали. Вышли на вокзальную площадь. Было шумно и, как всегда, когда приезжаешь в новый город, запутанно и бестолково. Отец Арсений не захотел ехать на такси, а спросив, какой троллейбус идет по Невскому проспекту, заторопил меня к остановке. Ехали молча. Отец Арсений с особым вниманием рассматривал людей, дома, улицы... Сошли где-то в середине Невского и пошли по улице, отходящей от него в сторону. Дом был большой, шестиэтажный, светлый, с двумя широкими подъездами, у одного из которых висело несколько бронзовых и гранитных досок, говоривших, что когда-то здесь жили известные всему миру ученые. Поднялись на лифте на четвертый этаж. На входной квартирной двери блестела медная табличка с фамилией разыскиваемого нами человека. Я позвонила. Довольно быстро открылась дверь, и женщина, лет сорока пяти, выйдя на площадку, спросила, «Вам кого?» Отец Арсений назвал фамилию, имя и отчество хозяина квартиры. Вытирая руки о опередник, женщина приветливо сказала, «Проходите». Мы вошли в переднюю. «Подождите, он сейчас выйдет». и, приоткрыв дверь в одну из комнат, негромко сказала, «Сергей Сергеевич, к вам пришли!» И почти тотчас в переднюю вышел высокий человек с красивым удлиненным лицом, окаймленным черной бородой. Большие черные глаза его поражали живостью и проницательностью. Окинув нас взглядом, он спросил довольно резко, «Чем могу служить?» Я по одному... «Давнему поручению пришел к вам», — ответил отец Арсений. «Очень рад, очень рад. Прошу, раздевайтесь». Мы разделись, втиснув наше пальто на вешалку и вошли в большую комнату, из которой перед этим только что вышел Сергей Сергеевич. Огромный письменный стол стоял у окна и занимал четверть комнаты. Старинная мебель стояла у стен». с завешанных картинами в со старинными иконами. Тяжелые высокие шкафы были заставлены книгами. Книги заполняли стол и лежали на некоторых креслах. Середину комнаты занимал небольшой четырехугольный стол, покрытый белой скатертью. Вся обстановка комнаты и ее хозяин как-то особенно врезались мне в память и подчеркивали профессию Сергея Сергеевича. «Чем могу служить?» — повторил Сергей Сергеевич пригласил нас садиться. Женщина, открывшая нам дверь, также вошла в комнату и остановилась около письменного стола. В 1952 году было угодно Богу встретить мир человека Михаила Терпугова. Встретился с ним в лагере особого режима, из которого сам вышел только в конце 1957 года. Исповедуясь, Михаил назвал мне вашу фамилию и адрес и просил обязательно встретиться с вами, сказав мне, что обоим нам это необходимо. Просил не забывать его в молитвах ваших и рассказать о последних минутах его жизни. Сергей Сергеевич почти приподнялся с кресла, весь подался вперед, сжал подлокотники, при этом глаза его стали еще темнее, и в них промелькнуло. Что-то тревожное. Несколько мгновений смотрел он неподвижно на отца Арсения, потом резко встал и, отчеканивая каждое слово, произнес «Простите, но не ко мне вы. Ошиблись, вероятно, адресом». Женщина, стоявшая около стола, шагнула вперед и, издав что-то похожее на стон, проговорила со слезами в голосе «Сережа, оставь Лиза! Да-да, ошиблись!» Пришли не по тому адресу. Извините, не задерживаю. Ошибка у вас произошла, Государь мои милостивые, произнес, взволновал Сергей Сергеевич, и в произнесенной им фразе чувствовалось, что слова Государе мои милостивые звучали насмешкой. Мы поднялись и заторопились к выходу. Все молчали. Я оделась и стала подавать пальто отцу Марсению. Женщина стала стоять в комнате, но потом быстро подбежала к нам и, схватив отца Арсения за руку, сказала, — Скажите, кто вы, ваше имя? — Петр Андреевич Трельцов, иеромонах Арсений, и также назвал мое имя. — Приехали из Эр, специально к вам. — Подождите, не уходите, вернитесь, сядьте, подождите двадцать минут, не уходите, не сердись Сережа. И женщина бросилась назад в комнату и стала куда-то звонить по телефону. Мы растерянно стояли в передней. Из комнаты слышались возгласы. «Это я, Лиза! Прошу тебя, немедленно приходи! Понимаешь? Немедленно! Бросай все! Очень, очень надо! Все узнаешь! Поможешь!» Сергей Сергеевич угрюмо стоял около нас. Кончив говорить, женщина вошла в переднюю и сказала. «Прошу вас, разденьтесь!» И подождите минут двадцать, может быть, я вам чем-нибудь помогу. Сережа, не сердись, сейчас все разъяснится. Мы прошли в комнату и сели за стол, покрытый скатертью, а Сергей Сергеевич беспомощно и рассеянно сел за письменный стол. Женщина побежала на кухню, и минут через пять на столе стоял чайник, чашки и что-то из печенья. Некоторое время все молчали, было тяжело и неудобно. Чтобы разрядить обстановку, я заговорил о картинах, висевших на стене. Сергей Сергеевич, видимо, пересиливая себя, рассказал нам о двух или трех пейзажах, назвав имена художников. Но отец Арсений, встав, подошел к одной из икон Божьей Матери и стал внимательно рассматривать. А рассмотрев, сказал, прекрасная икона. Такое иконописное и в то же время божественное человеческое лицо Божьей Матери редко удается увидеть на иконах. Сережа тоже нравится эта икона, но он не может все еще определить точно время и место написания. «Вы понимаете в иконах?» «Должен понимать», — ответил отец Арсений, и еще раз подойдя к иконе, стал ее рассматривать. «Разрешите снять и взять в руки». Обратился он к Сергею Сергеевичу. Тот недовольно поморщился, подошел к иконе, снял ее со стены и стал показывать отцу Арсению. Отец Арсений протянул к иконе руки. Сергей Сергеевич отстранился, видимо, не желая, чтобы незнакомый человек брал икону, но, взглянув на отца Арсения, сразу бережно передал ему ее. Я и стоящая рядом женщина, С удивлением смотрели на отца Арсения. Протянутые им руки, наклон головы и облик всей его фигуры были так молитвенны, благостны, что казалось, брал он причистую чашу с кровью и телом Спасителя. И это, конечно, понял и увидел Сергей Сергеевич. Держа икону в руках и подойдя с ней к окну, бережно осматривал ее отец Арсений. Взгляд его строгий и молитвенный, долго и пытливо задерживался на изображении. Наклоняя икону к свету, он долго всматривался в лик, медленно повернул обратной стороной, осмотрел врез шпонки, а потом торцы, но не возвратил икону Сергею Сергеевичу, а положил ее аккуратно на стол. Свет из окон падал на белую скатерть и лежащую икону. и мне захотелось вскрикнуть. Таким несказанно дивным оказался вдруг лик Божьей Матери. Там на стене этого не было видно. На руке Матери Божией свободно сидел младенец, и она, мать, прижимала его к себе и смотрела взором, полным нежности и любви на младенца своего. И в то же время в глазах ее лежала затаенная скорбь, ибо знала участь сына своего, и знала, для чего должна была растить его, знала о предстоящей крестной его смерти. И казалось, материнская любовь и божественное знание, ибо начертание жизни сына и его страданий жили вместе. Весь лик был полон материнского счастья и в то же время скорбену. Отец Арсений молчал, а Сергей Сергеевич смотрел на икону полный восторга. Он увидел ее такой впервые. Нежная кружевная вязь золота, разбежавшаяся по одежде матери и младенца, подчеркивала и усиливала впечатление красоты и неземного величия. В мягкой полуулыбке матери была милость и лицо говорило «Придите ко мне». все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Оторвав глаза от иконы, я взглянул на Сергея Сергеевича. Он смотрел пораженный на лежащую на скатерти икону. Он не видел ее такой раньше. Медленно подняв голову, он посмотрел на отца Арсения, и я уже поняла, что он верит ему и хочет, чтобы отец Арсений оказался именно тем человеком, который знал Михаил. Отец Арсений выпрямился и, смотря на икону, произнес, «Разве важно время и место написания? Разве надо знать мастера? Это нужно искусствоведам. Вы взгляните на лики младенца и матери Божией, и если вы верующий, поймете, что один человек без помощи Божией не мог бы написать такую икону. Взгляните, когда написано в начале XVII века в Великом Устюге «Мастер знает Бог один, который вдохновлял иконописца. Доска очень старая и много раз записанная, а эта запись реставрировалась, но очень давно. Все это не важно. В этой иконе живет Дух Божий. Взгляните». Каким беспредельным душевным миролюбием веет от ликов младенца и Матери Божией! и Иконописец был полон любви и веры Христовой, и свой великий талант он умножил верой и любовью, и поэтому лик Богоматери стал духовно вещественен. Он утешает всех, кто изнемогает в скорби и печали, кто обездолен, наг, сир, находится в вузах, Кто терял веру в людскую справедливость, кто немощен. Он ободряет людей этих, он вселяет в них надежду, напоминает им, что есть другая жизнь, очищенная от скверны и страха, от крови и злобы мира сего. Лик Матери Божией зовет нас к себе, дает нам надежду на спасение. Впередня раздался звонок. Елизавета Андреевна... как нам представил потом сергей сергеевич кинулся открывать дверь в передний велся шепотом говорили две женщины слышалось что снимали пальто сергей сергеевич напряженно смотрел на дверь весь вид его говорил что для него будет ужасно если отец арсения окажется не тем человеком за которого он несколько минут тому назад принял его дверь в комнату порывисто открылась вошла Елизавета андреевна и за ней женщина которая взглянув на отца арсения бросилась к нему отец арсений отец арсений как же вы не сообщили о своем приезде господи как хорошо что вы приехали лиза говорит что сергей сергеевич вас за шпика принял я о вас лизе рассказывала вот она и догадалась позвонить мне Давно хотела Сергея слизы к вам привезти, а вы сами приехали. Господи, это же замечательно. Благословите и все сразу переменилось. Отец Арсений прожил у Сергея Сергеевича четыре дня. Второго знакомого Михаила я разыскала и пригласила к отцу Арсению. На обратном пути отец Арсений сказал мне: "Несповедимы пути Господни". Сколько прекрасного, нужного дала мне эта встреча. Потом в течение многих лет встречала я у отца Арсения, Сергея Сергеевича, Лизу и третьего ленинградского друга Инока Михаила. Я помню, я никогда не смогу забыть лагерь особого режима. Даже теперь, через много лет, вся обстановка лагеря и жизнь в нем постоянно возникает передо мною. Вспоминается все до мельчайших подробностей, а ночью все это переходит в повторяющиеся кошмары. Арест Беспрерывные допросы с применением физического воздействия, тюремная камера, долгий пеший переход в колонне, окружённый конвойными с автоматами и сторожевыми овчарками. Моросящий осенний дождь, крики охраны перед началом движения, «Два шага в сторону, стрельба без предупреждения!» Все это было пугающим, страшным, но постоянно жила надежда. на какое-то лучшее будущее. И вот, наконец, лагерь особого усиленного режима. И я только в нем понял, что все предыдущее было еще не самым страшным. Восемь месяцев, прожитые в особом, оказались тяжелейшими, непереносимыми испытаниями. Ночь. Барак заперт. Вдоль коридора, образованного уходящими в темноту нарами, тускло светят электрические лампочки, то почти затухая, то наливаясь красноватым, еле тлеющим огнем. Полутемно, только сквозь забитые снегом и льдом окна вдруг пробьется скользящий луч прожектора, захватит кусок стены или нар и мгновенно исчезнет. За стенами барака тридцатиградусный мороз, ветер бьет в окна, рыскает, стонет и плачет на тысячу ладов. В бараке люди, их много, но ты один, совсем один, чужой для всех, и для тебя все чужие. Ночь, у которой нет конца, охватывает тебя. Звуки постепенно смолкают, и ты начинаешь прислушиваться, как тишина окружает, подступает к нарам, стенам, окнам, как она выходит из темноты и становится рядом с тобой, и тогда ужас охватывает все твое существо, и сознание беспомощности и безысходности не покидают всю ночь. В тишине отчетливо возникало прошлое, безысходное настоящее и будущее, и даже отдельные бредовые крики, стоны и ругань Спящих заключенных не отгоняли тишины, а еще более подчеркивали твою отрешенность от жизни. Временами создавалось впечатление, что ты мог бы тронуть руками окружающую ночную тишину, облепившую твои мысли тоской и страхом. Барак молчал. Ушедший день вспоминался как тяжелый давящий кошмар. Смерть все время стояла рядом с тобой, сопровождаемая побоями, унижением, голодом, осквернением и унижением человеческой души. — В карцер тебя, гнида! На расстрел пошлю! — искаженным от злобы лицом кричал лагерное начальство. — Убью! Пришибу! — ежеминутно орали уголовники. И это были не пустые угрозы, а реальные действия, совершаемые ежечасно перед глазами. Ночь не возвращала сил, она истомляла, заставляла страдать больше, чем ушедший тяжелый день. Заключенный особого жил без срока, один срок кончался, добавляли неведомо за что новый, и так пока не умрешь. Надеяться не на что. Сотни дней, каждый из которых прожит на грани смерти и похож один на другой. Перевели меня в новый барак. На четвертый день замечаю, идя к парашам, недалеко от входа в барак, человека, постоянно стоящего около своих нар. Что он делает ночью и стоя? Когда же спит? Случайно узнаю, что этот заключенный молится. И Иногда уголовник, проходя мимо старика, скажет «Шаманишь, поп?» «Все равно мы должны здесь сдохнуть». А этот еще молится. Зачем? Для чего молитва? Там, на воле до лагеря, я слышал, что есть верующие, и их ссылают, потому что они борются против власти. У нас в семье религия и суеверия считались признаком отсталости, некультурности. Что может дать человеку вера вообще, и во что можно верить здесь, в лагере особого режима? где все мы должны обязательно погибнуть. Отчаяние все сильнее охватывало меня. Жить не хватало сил. Я решил умереть. Для родных я давно уже умер. В Москве на их запрос, вероятно, уже дан ответ. Не числится. Решение принято. Так жить нельзя. Я хочу умереть не тогда, когда захочет охрана или уголовники, добьет мороз или голод. Я хочу умереть сейчас, теперь. Отмучился — и конец. Может быть, это трусость? Нет. Необходимость. Бороться за жизнь можно тогда, когда есть надежда. В особом нет этой надежды. Впереди мученическая смерть. Ночью я иду к парашам. Там выступает балка. Она уже испытана многими. Веревку я украл на работах. Обмотал вокруг себя и пронес. Скорее кончать, а потом меня не будет. И хорошо. Иду по коридорам между нар, мимо старика. Он стоит и молится по-прежнему. Кругом спят. Старик, как всегда, ничего не замечает. Он целиком ушел в себя. Хочу быстро пройти и кончить. Иду... Но старик вдруг оборачивается, шагает ко мне в проход между нарами, берет за руку и говорит «Садитесь, вы не один здесь, нас таких много, но с нами Бог». Я сажусь, а он говорит тихо, спокойно, проникновенно и доброжелательно. Слушаю старика и вдруг начинаю полушепотом отвечать ему. сейчас я ненавижу его он мешает мне это не его дело как я распоряжусь своей жизнью но он говорит о моей жизни и почему то знает ее знает настолько подробно что это пугает откуда он может знать разговор его спокоен да он понимает мне трудно я болен истощен оскорбление унижение голод страшны Но все это можно победить, и надо обязательно победить. И если я захочу, то победа останется за мной. Я озлобленно отвечаю, оскорбляю, стараюсь уйти, а он, сжимая мне руку, тихо и спокойно говорит. Прерываю его, но он продолжает говорить о жизни, о том, что человек не имеет права сам уничтожать ее, а должен сделать все, чтобы сохранить И вот наступает минута, когда я уже слушаю старика и начинаю четко понимать, что он неведомыми путями уже подал мне руку помощи. Ничего не изменилось для меня в особом, но я уже не одинок. Он не навязывает мне своего Бога, он только упомянул о нем. Сейчас старик просто помогает мне, и я вижу и понимаю, что он имеет какую-то особую внутреннюю силу. который у меня нет. Я начинаю чувствовать, что этот человек берет на себя все мое безысходное горе и тяжесть лагерной жизни. Он понесет это вместе со мной, и я не иду больше к балке и навсегда остаюсь с этим стариком. Потом я узнаю, что он совсем не старик, а просто прожил несколько лет в особом и изможден до последней степени. Одни зовут его Петр Андреевич, другие – Отец Арсений, и это имя, образ и жизнь его забыть никогда нельзя. Отец Арсений открыл новую жизнь, привел к Богу, заново создал мое внутреннее «Я». Поэтому хочу рассказать о нем самое главное, самое основное. Говорить о нем можно бесконечно, дела его беспредельны, и имеем Господь и любовь, творимая во имя Бога, ради людей. Помню его слова. Каждый человек что-то должен оставить в жизни. Построенный своими руками дом, посаженное дерево, написанную книгу. И все это необходимо совершить не для себя, а для человека. Чего бы ни касались твои руки, в этом после твоей смерти найдет прибежище часть тебя». Люди будут смотреть на возвращенное такое дерево или сделанную вещь, и в эти минуты ты снова будешь жить, так как принесешь им радость, и, вспомнив тебя, они призовут Господня благословение. Не важно, что именно делаешь, важно, к чему ты прикасался, что меняло форму, становилось не таким, как раньше, а лучше, чтобы в этом новом оставалась частица тебя самого, и все совершалось бы. Во имя Господа и любви к людям. Но самое главное, говорил отец Арсений, в любом своем делании, помогать человеку, облегчать его страдания, молиться за него. Так поступал отец Арсений и учил тех, кто приходил к нему. Он отдавал самое лучшее, самое сокровенное тепло своей души, веру, опыт исповедания веры. Учил молиться и разжигал в соприкасающемся с Ним человеке искру божественную. Кто из знающих Его забудет дела, совершенные им? Сколько людей пришло к Нему и унесло с собой все это, и сколько радости, умиротворения и спокойствия взяли мы у Отца Арсения. Я пережил все это сам. Я видел, как на моих глазах перерождались Созидались и обновлялись души людей, и люди уходили верующими, унося с собой тепло, взятое у него. Вспоминая прошедшее и видя свое настоящее, я и сам начинал передавать людям свет веры, любовь и доброту, полученные от отца Арсения. Много людей, живших с ним рядом, ушло из жизни, но они уходили уже не озлобленными и ожесточенными, а озаренными и освященными верой в Бога. И прошедшая мучительная жизнь не казалась им страшным кошмаром, а воспринималась как неизбежное испытание, как путь к Богу. И часто перед тем, как уйти из жизни, эти люди сами успевали осветить своими делами путь другим. Если же человек встречался с отцом Арсением в свой последний смертный час, то и тогда он облегчал его страдания, и уходил этот человек со светлой, успокойной душой. Дар души, данный отцу Арсению Господом, был так велик и приумножен трудами и жизнью, что, щедро раздавая людям свое богатство, этот человек не беднел, а только увеличивал его сам, не ведая того. Когда он говорил, то ты сам отчетливо понимал, что он знает о тебе больше, чем ты сам. Он знал, что будет с тобой. Глаза его смотрели открыто, внимательно, ласково. Смотря в них, ты начинал черпать силы и спокойствия, а когда он говорил, голос его убеждал, и человек верил ему и убеждался потом, что он прав. Он был мужественный и сильный во всем. Он ничего не боялся в жизни. Бог, Бог и Бог был его знаменем, силой. Прибежищем и упованием, и с этим он шел среди тягот, мучений, страданий.